Празднество длилось долго, оно заняло весь вечер, всю ночь и даже часть утра. Жители Кривохожего так насосались своего ужасающего пойла, что едва стояли на ногах. Как они умудрялись глотать подобный напиток, оставалось их тайной. Кеннет, едва пригубив его, и то ощутил, как прокисает нутро. Во время какой-то передышки в буйном веселье Суркор подобрался к своему капитану, и умолял простить его за то, что имел грех в нем усомниться. Еще он сознался, что доселе считал Кеннета человеком полностью бессердечным, наделенным холодной жестокостью морского змея. Кеннет не стал спрашивать, что заставило его так резко переменить свое мнение. Он уже слышал, причем из нескольких разных уст, какое неизгладимое впечатление умудрился на всех произвести, когда... А ведь его по праву называли одним из самых закаленных капитанов пиратского архипелага. Так вот, когда этот капитан расплакался при виде страданий невольников в загаженном трюме? Итак, он их спас. Он плакал над ними. Он вернул им не только свободу, но и давно утраченную родню. Тут до него дошло. Увы, слишком поздно, что при подобном раскладе Он мог бы прибрать кривохожий к рукам и не отдавая им за даром корабль. Но что сделано, то сделано. Всяко-разно половина от всего, что они сумеют захватить, ему точно достанется, причем без всяких дальнейших усилий. Одним словом, начало было положено, и, кажется, неплохое начало. Я просто хотела бы повидать его перед отплытием, и мама тоже хотела бы. Сказав так, я торопливо поднесла ко рту чайную чашку и отпила. Она пыталась сделать вид, будто мимоходом просит мужа о самой незначительной мелочи, а вовсе ни о чем-то всепоглощающе важном. Кайл Хевен утер рот салфеткой и положил ее на стол. «Я знаю, дорогая. Конечно, тебе тяжело, ты так долго не виделась с ним. А когда он вернулся после долгой разлуки, его тут же снова у тебя отобрали». «Но ты помни вот что. Из плавания я тебе привезу окрепшего и жизнерадостного паренька, сына, которым ты сможешь гордиться. Пока же он попросту не понимает, на каком свете находится. Ему с трудом дается учение. Он готов пасть духом. И бьюсь об заклад, что под вечер у него все кости трещат». Кайл поднял свою чашку, заглянул в нее, нахмурился и вновь поставил на блюдце. «Подлей-ка мне еще чаю». То есть, если я сейчас позволю ему вернуться домой, к маме и бабушке, он расценит это как возможность нажаловаться. Он примется ныть, искулить, расстроит вас обеих, а кончится тем, что пойдет прахом вся та наука, которую я успел кое-как в него вбить. Нет, я вам лучше не видеться, уж ты мне поверь. Для вас обоих так будет лучше, и для твоей матери тоже». Она и без того достаточно напереживалась из-за утраты Ефрона. «Давай не будем причинять ей новую боль!» Кифрия между тем, проворно наливала мужу чай. Как она радовалась, когда он сказал, что позавтракает с нею! Как поверила, что сумеет вымолить у него столь желанную милость! Он так давно не находил времени по наедине. По вечерам он являлся домой совершенно измученной, а утром вскакивал еще до рассвета, чтобы сразу умчаться обратно на корабль. Поэтому сегодня, когда он позволил себе немного поваляться на постели, Кифрия сразу затаила надежду, что настроение супруга меняется к лучшему. Когда же он сообщил, что нынче они вместе позавтракают, надежда переросла почти что в уверенность. Но когда они наконец заговорили об Уинтроу, Она тотчас распознала в его голосе такие знакомые нотки и поняла, что спорить бесполезно. Если она хотела мира в семье, с надеждами следовало распроститься. Вот уже две недели прошло с того дня, когда Кайл, влепив сыну за трещину, отослал его на корабль. И за все это время он ни разу не заговорил об Уинтроу первом. А когда Кефрия принималась расспрашивать, отвечал односложно — Она чувствовала себя почти так же, как когда-то в первые дни после его отбытия в монастырь. Не имея представления о том, что с ним сталось, она даже поволноваться за него как следует не могла, ибо не знала, о чем следует беспокоиться. Ей просто мерещились неведомые опасности, расплывчатые, безымянные и оттого еще более страшные. Меречились все время, пока ее ум не оказывался занят чем-либо иным. Кифрия переживала то за мать молча несшую свое горе, то за Альтию, пропавшую неизвестно куда. Что ж, ей оставалось утешаться хоть тем, что на сей раз она доподлинно знала, где находится Уинтроу. И потом Кайл был ему все же отцом. Уж он не допустит, чтобы с мальчиком произошло какое-либо несчастье, и не утаит от нее, если в самом деле будет о чем беспокоиться. Кому, как не отцу, лучше всех знать, как следует поступать с сыном. Да и твердая рука все же великое дело. И иногда, ой, как требуется. В конце концов, что она, кифрия, могла понимать в воспитании подрастающих мальчиков? Она глубоко вздохнула, силясь привести нервы в порядок, и перешла к следующей теме. А приходила ли Альтия к кораблю? Кайл сдвинул брови ни разу. С того дня, когда ее прогнал прочь этот идиот Торг. Я же распорядился только на борт ее не пускать. Но с причала гонять ее не приказывал. Жалко, что у недоумка не хватило соображения позвать меня, когда она появилась. Уж я бы силком оттащил ее туда, где она должна находиться, домой. Было вполне очевидно, что мнением самой ЛТИ по данному вопросу он интересовался в самую последнюю очередь, если интересовался вообще. В комнате никого не было, только горничная, прислуживавшая за столом, Но Кефрия невольно понизила голос. Представляешь, она даже не зашла навестить маму. Я знаю, я спрашивала. Она вообще дома не появлялась. Кайл, как ты думаешь, где она может сейчас быть? Мне уже кошмары по ночам снятся. Что, если ее убили? Или похуже, что сделали? А сегодня ночью мне знаешь, какая мысль пришла? А вдруг она как-нибудь тайно пробралась на проказницу? У нее всегда была такая прочная связь с кораблем и у нее достанет упрямство проникнуть на борт, где-нибудь спрятаться и тихо сидеть, пока вы не уйдете далеко в море, и возвращаться станет слишком хлопотной. На корабле ее нет. Тон, которым произнес это Кайл, однозначно свидетельствовал о его отношении к женским глупостям. Скорее всего, она прячется где-нибудь в городе, кончатся денежки и заявится домой как миленькая. Так вот, когда это произойдет... Я хочу, чтобы ты была с ней построже. Никаких, чтобы няхов, ни ахов, охов и рассказов о том, как вы за нее волновались, не квахчи, как курица. Избранью на нее не налетай, она ее пропустит мимо ушей, просто проявит твердость. Держи ее без гроша, пока не начнет вести себя, как положено, да и потом вожжи не очень-то распускай. Он дотянулся через стол и ласково взял руку жены, что плохо вязалось с его жесткими речами. «Могу я довериться тебе в этом, дорогая? Ты ведь сделаешь это. Для ее же блага, так?» «Ну, замялась Кефрия. Это будет не особенно просто. Альтия привыкла добиваться своего. И потом наша мама... Я знаю, твоя мать сейчас сомневается в правильности решений, которые недавно приняла. Поэтому в нашем деле она очень скверный советчик. Она только что потеряла мужа и боится лишиться еще и дочери». Но она, вернее всего, потеряет Альтию именно в том случае, если начнет потакать ее диким выходком. Если же она хочет, чтобы у нее были по-прежнему две дочери, пусть вынудит ее вернуться домой и начать жить, как подобает. Я, впрочем, догадываюсь, что твоя мать сейчас несколько иначе смотрит на вещи. И тем не менее дай ей какое-то время, Кефрия. Если уж на то пошло, дай время им обеим. «Обожди немного». И они еще увидят нашу правоту, еще придут нас же с тобой благодарить. Э, что там еще?» Кайл и Кефрия оглянулись на стук в дверь, из за угла выглянула Малта. «Можно войти?» — осведомилась она боязливо. «У нас с твоей матерью важный разговор», — непререкаемо заявил Кайл. По его мнению, на этом вопрос был исчерпан, и, более не глядя на дочь, он снова повернулся к жене. Я, знаешь ли, тут выкроил время просмотреть счета и бумаги, касающиеся наших владений на севере. Арендаторы фермы в Инглбе, оказывается, последние три года не выплачивали полную ренту. Надо их выселить или ферму продать, одно из двух. Кифрия взяла свою чашку и сжала ее покрепче обеими руками. Когда ей приходилось противиться мужу, она всякий раз ужасно нервничала, и порой от этого у нее начинали дрожать руки». Она знала, что Кайл страшно этого не любил. «Ферма в Инглбе», — сказала она, — «принадлежит маме. Это была часть ее приданого при замужестве. А живет там ее бывшая нянька с мужем. Оба они уже совсем старенькие. Мама всегда говорила Тетне, что непременно о ней позаботятся, так что Кайл так стукнул чашкой о блюдце, что чай выплеснулся на белую скатерть и сердито раздосадовно вздохнул». Вот такого рода рассуждения и пустят нас когда-нибудь по Нет, Кефрия, я не против благотворительности. И я всей душой за то, чтобы хранить верность прежним друзьям. Но если твоей матери так уж приспичило позаботиться о чете старых развалин, пусть бы перевезла их суда, разместила во флигеле, где живут слуги, и заняла каким-нибудь делом, с которым они еще способны справляться. Им тут и удобнее было бы, и пользу какую нибудь бы приносили». «Но целую фирму ему отдавать? Чтоб я понимал...» Ты одна выросла в инглобе, начала была кефирья, но тут же осеклась, испуганахнув, мозолистая ладонь Кайла с силой опустилась на столешницу. «А я вырос во Фроммерсе, но там никто не подарит мне дома, когда я состарюсь и разорюсь от того, что хозяйство как следует вести не умел. Вот что, Кифрия, помолчи чуток, и дай мне закончить то, что я тебе пытаюсь сказать». «Мне отлично известно, что ферма принадлежит твоей матери. Мне известно и то, что у тебя нет права напрямую распоряжаться ее собственностью. Я просто хочу, чтобы ты передала ей мой совет и предупредила, что деньги из наследства твоего отца на поддержание этой фермы тратиться больше не будут. Никакого больше дармового ремонта и всякого такого прочего, если они там не могут сами себя обеспечивать». Пускай все так и приходит в негодность, ее воля. Но деньги на ветер бросать мы больше не будем. Вот и все, что я собирался сказать. Тут он неожиданно повернулся на стуле, и его палец изобличающе указал в сторону двери. «Теперь ты, Малта, ты что, подслушивать взялась за старшими? Если ты желаешь поступать, точно пронырливая девочка-служанка, я тебя быстренько и работать вместе со слугами приставлю». Малта вновь высунулась из-за угла, за которым стояла. Вид у нее был в достаточной мере напуганный. «Прости, прости, папочка, я просто хотела дождаться, пока вы с мамой кончите говорить. Мне надо тебе что-то сказать». Кайл испустил страдальческий вздох и скосил глаза на жену. «Когда, наконец, дети будут приучены не перебивать взрослых, кефрия?» «Ладно, Малта, входи». «Я вижу, ты все равно не способна ждать вежливо и с терпением. Ну что тебе?» Малта на цыпочках проникла в комнату, но потом, видя, что отец недовольно хмурится, быстренько подбежала, встала перед ним и торопливо присела в поклоне и объявила, стараясь не смотреть на мать. «Тут недавно был летний бал. Мы не ходили туда из-за дедушки, я понимаю. Но через 72 дня состоится бал в честь праздника урожая. И что?» «Я хочу пойти». Отец раздраженно мотнул головой. «Ну и в чем дело? Хочешь и пойдешь. Ты же всегда ходила на балы с шестилетнего возраста, как и все члены купеческих семейств, кроме тех, кто должен ходить в море, как я. Думается, кстати, я не успею вернуться ко времени этого бала. Но ты-то пойдешь и сама это знаешь. Чего ради пристала?» Малта украдкой глянула на мать, увидела неодобрение у нее на лице, И вновь самым честным образом уставилась на отца. «А вот мама говорит, что в этом году мы, может, и не пойдем из-за траура по дедушке». И набрала в грудь побольше воздуха. «А еще она говорит, что даже если мы и пойдем, я еще слишком мала, чтобы шить мне настоящее бальное платье». «А я, папочка, ну так не хочу идти на осеннее подношение в детском платьице. Ну почему Дейла Трейл во взрослом платье пойдет? Она мне ровесница». «Дейла Трейл на одиннадцать месяцев старше тебя», — вмешалась Кефрия. Она сама чувствовала, как вспыхнули у нее щеки. Как смела ее дочь прийти с этим к отцу. Тоже нашла великую несправедливость. «И лично я весьма удивлюсь», — продолжала она, — «если Дейла действительно будет на балу одета, как взрослая. Я сама была впервые представлена на балу подношения как женщина, когда мне уже стукнуло пятнадцать, даже шестнадцать почти» и потом у нас же траур, какие обновки, нам не подобает, а платье может быть и темным. И Кориса Крев почему-то ходила на бал всего через два месяца после того, как умерла ее мать. «Мы пойдем на осенний бал, только если твоя бабушка это одобрит», сказала Кифрия твердо. «А я не думаю, чтобы она одобрила. Но даже если мы пойдем, ты будешь одета так, как подобает девочке твоего возраста». «Ты меня одеваешь, как маленькую!» — выкрикнула Малта. Она прям таки надрывалась от горя и несправедливости. «А я больше не маленькая. Папа, папочка!» Она меня заставляет ходить в юбках до щиколотки, с рюшками и оборками по краю. Все боится, что я по лужам бегать начну. И волосы заплетать заставляет, как будто мне семь лет, и бантики на воротничке завязывать. И носить только цветы, а украшения не разрешает. И... «Хватит!» — попробовала Кифрия приструнить дочь. Но тут, к ее несказанному удивлению, Кайл раскатисто рассмеялся. «Ну-ка, Малта, поди сюда. Только сперва слезки утри. Вот так». И когда дочь приблизилась, усадил ее к себе на колени. «Значит, ты думаешь, что уже доросла одеваться, как взрослая женщина? Эдак ты скоро потребуешь, чтобы мы поклонникам в гости к тебе ходить разрешили? Папочка, осенью мне уже будет тринадцать», — начала была Малта, — Но он прижал палец к губам ш, -ш, ш тихо и посмотрел через ее голову на жену. Допустим, вы пойдете на бал, начал он осторожно. Ну и что страшного произойдет, если на девочке будет бальное платье? Но она еще маленькая, вскинулась Кифрия. Да уж прямо, улыбнулся Кайл. В его голосе звучала отцовская гордость. Скажешь тоже. Посмотри внимательнее на свою дочь, Кифрия. Маленькие девочки не бывают такими округлившимися. Как говорила моя матушка, мальчик становится мужчиной, когда делается способен доказать свое мужество, а девочка становится взрослой женщиной, когда ей приходит желание повзрослеть. Он погладил туго заплетенные волосы Малты, и она ответила ему сияющим взглядом. Потом с мольбой посмотрела на мать. Кифрия попыталась не показать. Какое потрясение испытала. Вот уж чего она никак не ждала, так это того, что муж примет сторону дочери. Кайл, — выговорила она, — но это же как-то нехорошо, так не принято. И что тут нехорошего? Кому что повредит? В этот год или на следующий? Велика ли разница, когда именно она станет надевать длинные юбки? Лишь бы они и шли. Но ведь ей всего двенадцать. «Почти тринадцать», — Малта почувствовала слабину и принялась усердно давить. «Ну, мамочка, ну скажи да, ну, пожалуйста, скажи, что в этом году я пойду на осеннее подношение и буду одета в настоящее взрослое бальное платье». «Нет», — кифри я была намерена до последнего стоять на своем. «Я сказала, мы пойдем только, если твоя бабушка того пожелает. Иначе это будет против всяких приличий, и ты меня не переубедишь». «Ну, если мы все-таки пойдем, если», — принялась конючить Малта, — И снова повернулась к отцу. «Ну, папочка, ну скажи, что если мама позволит пойти на бал, то у меня будет взрослое платье». Кайл обнял дочь, прижимая к себе. «Может, на этом и договоримся?» — предложил он Кефрии. И обратился к Малте. «Итак, ты идешь на бал, только если идет твоя бабушка. И чтоб мне никакого нытья по этому поводу. Ну, если она решит идти, ты тоже идешь, причем в бальном платье». «Ой, папочка, спасибо, папочка!» Малта сияла так, словно он исполнил величайшее желание всей ее жизни. Кифрия же испытала нечто столь похожее на гнев, что у нее даже голова слегка закружилась. «А теперь ступай, Малта», — сказала она. «Мы с твоим отцом еще разговор не закончили. И раз уж ты собралась одеваться, как взрослая, придется тебе проявить сноровку, как взрослый. Я хочу, чтобы ты быстренько закончила вышивку, которая у тебя вот уже три недели на пяльцах». «Но это же целый день займет!» — снова возопила возмущенная Малта. «А я хотел еще к Карисе зайти, а потом с ней вместе на улицу ткачей присмотреть ткани для...» Недовольный крик, впрочем, скоро перешел в бормотание, а потом и вовсе умолк. Малта разглядела выражение лица матери и правильно истолковала его. Она закрыла рот и опрометью удрала из комнаты. Как только она скрылась из глаз, ее отец заразительно расхохотался. По мнению кефри худшей обиды нанести ей он не мог. Кайл заметил ее обиженный взгляд, но вместо того, чтобы загладить неловкость, рассмеялся еще веселее. — Посмотрела бы ты сейчас на себя в зеркало! — кое-как выдавил он наконец. — Как ты смешно дуешься от того, что дочка тебя на кривой козец сумела объехать! — Ну и что я, по-твоему, должен был делать? — Сама знаешь, что она моя любимица, и всегда ей было... А кроме того, ну, в самом деле, что плохого случится, если она во взрослом платье пойдет? Это привлечет к ней внимание, которое она еще не научена правильно воспринимать, Кайл. Когда девушка в первый раз надевает бальные платья, ради праздника подношения это означает не просто лишний клок ткани на юбку. Это значит, что отныне она представлена всему удачному, как новая женщина своего семейства. Отныне за ней позволено ухаживать. И если кто-нибудь попросит ее руки... «Семья обязана будет всерьез рассматривать это предложение». «Ну и что?» Кайл слегка ерзнул на стуле. «Мы же не обязаны сразу говорить «да». Кифрия неумолимо продолжала. Ее станут приглашать танцевать. И не мальчики-ровесники, с которыми она до сих пор танцевала. Они-то до сих пор еще мальчишки, а она взрослая девушка. Она будет танцевать с мужчинами, молодыми и старыми. А она мало того, что танцевать толком не умеет, Она еще не обучена тому, как вести беседу с мужчинами. Она понятия не имеет, как вежливо избавляться от нежеланных знаков внимания. Она может по незнанию сказать или сделать нечто такое, в чем разглядят скрытое приглашение продолжать, может нервно заулыбаться или глупо хихикнуть, чем только подстегнет назойливого кавалера. Как жаль, что ты дал ей разрешение, не обсудив сперва со мной, что к чему. Некоторое смущение Кайла в один миг сменилось раздражением. Он резким движением поднялся и швырнул салфетку на стол. «Все понятно. Может, мне вообще переселиться жить на корабль, чтобы не мешать тебе направлять дела и судьбы этой семьи? Ты, кажется, совсем забыла, что Малта не только твоя дочь, но и моя. И если к 12 годам она не умеет ни танцевать, ни вести себя в обществе, может, тебе на себя оборотиться с упреками по этому поводу? Сперва ты отсылаешь моего сына к жрецам в монастырь, «А теперь еще и от всякого участия в воспитании дочери отстранить хочешь?» я уже висела у него на рукаве. «Кайл, Кайл, ну, пожалуйста, сядь. Я совсем не это имела в виду. Конечно, я очень хочу, чтобы мы вместе растили наших детей. Но Просто нам следует быть очень осторожными во всем, что касается доброго имени Малты. Мы же хотим, чтобы у нее была репутация, какая подобает девушке из хорошей семьи. Но Кайла не так-то просто было утихомирить». Вот и займись с ней танцами, светскими манерами, чем там еще, вместо того, чтобы за вышивку ее засаживать. А у меня и на корабле хлопот полон рот, и сопляк, из которого мужика делать надо. Причем сопляком-то он стал, из-за решения, которые через мою голову приняли. Он стряхнул руку кефри из рукава, словно сшиб муху, и стремительно вышел из комнаты. Кифрия так и осталась стоять, зажимая себе рот ладонью.